Вмешалась в разговор Ксении Удалова, которая вовсе позабыла об обеде. Все без исключения смотрели вчера вечером шестьдесят вторую серию, где главную роль играл наш мальчик. И мать погладила мальчику по головке. «Понимаешь, папа, — сказал повзаслевший сын, — Гоша Качиев нуждается в наличных средствах, будет строить под площадью первопроходцев подземный гараж». — На миллион, который мне подарил народ, он установил вот эту технику. Самолётом из почмы мы после обеда доставили. Так что мы месяц без гуслярского телевидения перебьёмся. — Перебьёмся! — улыбнулась ксении будто и не принимала вчера участие в экзекуции сына. И удалов, пока суд да дело, уселся в кресло и стал смотреть настоящий мексиканский сериал. Постепенно толпа зевак и завистников подъезда рассосалась, все поспешили по домам смотреть внутренние программы, и тут в дверь постучали. — Войдите! — крикнул Максимка. В дверь вошла, и робко остановилась у порога светловолосая приятная девушка по имени Ирина, которую Максим спас вчера вечером. — Максим! — спросила она. — Можно я тоже погляжу? Твои старики не возражают? — и старики в таких случаях молчат. Они у меня в строгости. Чуть что отключаю технику», — сказал Максим, как будто ожидал прихода очаровательной гости. Удаловы старшие смолчали. Ирен сел на диван рядом с Максимкой. В тот вечер сериал с ее участием великом гуслире не демонстрировался. А рокеры и лабухи напились на берегу реки Гусь. И клялись рассчитаться с удаловым и неверной Иркой. Это им не удалось, о чем будет рассказано в другой истории. 1993 год. Клин клином. Петро Поганини унаследовал однокомнатную квартиру после смерти своей бабушки. Василисы Поганкиной в двухэтажном каменном доме на Пушкинской улице. А так как квартиру в Виннице ему пришлось оставить второй жене, о, Дарке, а полученная от Союза русских писателей квартира в Москве досталась третьей жене, Валерии, то неожиданно обнаружилось, что звезде отечественной литературы придется ночевать на вокзале. Так как приятелям и собеседникам писатель надоел настолько, что даже даровая водка, с которой он приходил на очередную ночевку, их с ним не примеряла. Все равно сам все выпьет, а потом будет приставать к жене хозяина дома, бить посуду и кричать, что он Толстого читал, и Толстой ему не показался. С деньгами было неладно, потому что за схватку на Сатурне и любовницу робота так и не заплатили. Вот тут в момент душевного кризиса и безденежья померла его бабушка, и по Поганини приехал в гусляр в надежде продать за доллары квартиру и купить на них квартиру в Москве. Во владении квартирой общей площадью 18 квадратных метров он успешно вступил, но больше 30 долларов компенсации за нее получить не сумел. К тому же влюбился в Дарью Гофф, дочь заведующего аптекой, женился на ней и понял, что следующий этап жизни и творчества будет связан с великим гуслером. Утром Петро Поганини надевал по погоде шлепанцы или валенки и шел в молочную и за солеными огурцами. первое для Даши, которой он подавал кофе в постель,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 Второклассники и второгодники Семен Лишаев и Ритка Полякова столкнулись с черным драконом, который медленно плыл над улицей, периодически выпуская из ноздрей яркое пламя.